Годольф Редо чувствовал гордость за Фердинанда, видя, какой прочный авторитет он завоевал у знатных крестоносцев благодаря своим способностям. Через несколько минут он подскакал к Фердинанду на горячем боевом коне. Фердинанд спешился одним прыжком, привязал возжиг к ветвям старого оливкового дерева, которое росло у подножия огромного камня, и ловко взобрался на вершину скалы, где находились остальные командиры. Он учтиво поприветствовал их и принял приглашение Годольф Редо, рассмотреть с этого места панораму города. Он стоял, выпрямившись во весь рост, и пристально смотрел на город. Непроизвольным движением он выхватил свой тяжелый меч и, размахивая им в воздухе, воскликнул, «Наш Господь оказал нам честь, друзья мои! Сегодня, сейчас Он вместе с нами созерцает избранный город! Мы видим город, в котором воздвигнут его храм, город, который возвел Соломон, чтобы превратить его в свое святое жилище». Роберто Нормандский, слушая доблестного Фердинанда, рассматривал большую площадь перед храмом и, очень взволнованный, громко сказал, «Окончательная победа так близка, что я почти чувствую запах ладана и слышу торжественные песнопения нашей первой христианской церемонии в храме Святой Гробницы. Нам остается только изгнать этих проклятых, которые уже много веков оскверняют землю обетованную, где Яхве осветил нашего Господа» идущего на смерть на распятие. Гудольф Фредо схватил за руку предводителя знати, чтобы подвести его к краю скалы, откуда можно было рассмотреть еще и западную сторону города. «Друзья, мы должны спланировать захват города с минимальными потерями. Те из нас, кому удалось дойти до этого места после стольких мучений, должны встать вместе на колени и помолиться святой гробнице. Мы должны поспешить, но при этом нужно соблюдать осторожность». Повернувшись к Фердинанду, он обратился к нему со словами «Мне нужно, чтобы ты заставил работать свое воображение. Я думаю, нам необходимы новые способы преодоления крепостных стен, отличающиеся от тех, которые мы испробовали в других случаях. Эти стены выше всех тех, которые нам встречались раньше, и, как видишь, они надежно охраняются. Кроме тысячи стрелков и копьеносцев, которые их охраняют, по периметру стен расположены сотни котлов с кипящим маслом». Даже отсюда можно разглядеть дым, идущий от них. У горожан готовы тысячи булыжников для катапульт. Традиционная осада, удерживаемая, пока у защитников города не истощатся припасы съестного и силы, не подходит для нас, поскольку осажденные ожидают очень скорого прибытия подкрепления с юга, как нас уведомили наши шпионы. Фердинанд, повернувшись, чтобы лучше изучить возможные слабые места главных крепостных башен, размышлял, Несколько секунд, прежде чем высказал свои соображения вслух. Мне видно отсюда, как аккуратно сложены стены, поэтому мы не сможем быстро взобраться с помощью крюков и веревок. Похоже, они гладкие, как мрамор. Поэтому подходить к оборонным сооружениям с лестницами, чтобы пробить в них брешь, слишком опасно. Кроме того, в этом случае вероятность успеха была бы очень небольшой. — У нас насчитывается около 50 лестниц, но, возможно, они окажутся слишком короткими для такой высоты стен, — заметил Раймон Тулуски. — Но если мы посадим за работу четыре или пять сотен наших ремесленников, через несколько дней у нас будет около тысячи лестниц. Гудольф Фредо, думая о том, какое количество дерева необходимо для такого замысла, замешкался, окидывая взглядом окрестности до самого горизонта и увидел, что поблизости растет лишь два или три десятка деревьев. Пейзаж был совершенно пустынным. Раймунду, то, что ты предлагаешь, крайне трудно выполнить. С помощью тысячи лестниц мы смогли бы добраться до верха стен одновременно во многих местах, но я боюсь, что этому помешают две большие проблемы. Во-первых, ты видишь так же хорошо, как и я, что поблизости нет деревьев. Следовательно, нам нужно было бы отправиться за материалом для лестниц в Орданскую долину, или даже еще дальше, потом перевести дерево сюда и делать здесь лестницы. Все это отняло бы у нас много времени и задержало бы осаду. А кроме этого есть еще одна проблема. Как я вам уже рассказал, раньше наши шпионы предупредили нас о том, что из Египта на помощь защитникам святого города вышел большой флот, а с юга скачет множество всадников. К тому моменту, когда они прибудут, а по нашим расчетам это произойдет в течение трех или четырех недель, мы уже должны будем находиться по ту сторону стен, чтобы защищаться оттуда с более надежных позиций. Если они доберутся сюда, прежде чем мы успеем войти в город... Это поставит нас в крайне затруднительное положение. Мы будем вынуждены сражаться на два фронта, или нас заставят отступить, что подорвет дух крестоносцев. Все повернулись посмотреть на своих людей, которые показались им крошечными точками на фоне огромных каменных сооружений, защищавших Иерусалим, и представили, как воображаемая волна вражеских войск спускается со всех окружающих город возвышенностей. Не было необходимости говорить о том, что и так все поняли» этот вариант означал верную смерть. Фердинанд заметил, «Хотя с помощью лестниц мы могли бы достичь многих мест на стенах одновременно, очевидно, что не все добрались бы живыми до их зубцов. А тем, кому это удалось бы, пришлось бы сражаться лицом к лицу с огромным количеством врагов, прежде чем добраться до каких-либо ворот и впустить наши войска в город. Это предполагает большие потери. И, кроме того, гарантии на успех все равно не будет». Давайте на некоторое время спустимся с этой скалы, господа. Я думаю, что мы сможем найти выход, если рассмотрим проблему под другим углом. Чтобы объяснить вам, я должен это нарисовать. Он разровнял достаточно места на желтом песке и палкой начал рисовать нечто похожее на башню. Я думаю, мы сможем добраться сюда, если нам удастся построить четыре прочных передвижных башни одинакового размера из дерева, таких как на этом наброске. Каждая башня, полностью обитая щитами, станет надежной защитой для наших солдат от стрел и копий. С помощью небольшого количества коней мы перетащим их на расстояние около 15 локтей от стен, а оттуда проложим несколько досок в виде мостов и, перебравшись по ним, атакуем оборонные сооружения. Поскольку мы будем на такой же высоте, как и защитники, мы не пострадаем от кипящего масла, и наши стрелки с легкостью смогут расчистить нам подход. Таким образом, мы сможем войти в город без многочисленных жертв. Гудольф Редо, удивленный и удовлетворенный этим предложением, добавил «Четыре башни для четырех ворот, ведущих в город. Для двух из них у нас будет достаточно дерева, если мы используем наши катапульты и их платформы, а надстройки сделаем из дерева, которое возьмем из повозок. Но чтобы построить еще две башни, нам нужно будет найти какое-то количество дерева в Иерихонских лесах». А остальное мы получим с корабля, который прибудет в Яфу через два-три дня. Мы знаем, что он везет большой груз дерева из Генуи для расширения порта, поскольку корабли с большой осадкой входят в него с трудом. Мы можем отстрочить строительство порта до того момента, когда Иерусалим окажется в наших руках». Вдохновленный удачным планом, он сел на коня, жестом предложил остальным сделать то же самое и без промедления приступить к работе. «Господа, у нас впереди много дел». Подготовьте как можно быстрее четыре рабочие группы для постройки башен. Еще три группы возьмут на себя перевозку дерева из Ерехона и Яффы. Я приказываю завершить работу к 15-му числу следующего месяца. Так что у нас впереди лишь несколько недель. Днем окончательного наступления станет 15 июля. Фердинанд добровольно вызвался отправиться в порт Яффы. Он выбрал сотню крестоносцев и десять больших повозок, достаточное количество, чтобы перевести тяжелый груз. Они пустились в путь поздним утром, образовав длинную вереницу. Впереди на некотором расстоянии ехала группа, разведывающая путь, чтобы избежать возможных нападений со стороны египтян, затаившихся в горах, и не начать сражение еще до возвращения в Иерусалим. Фердинанд де Субиньяк, прозванный «отважным» за свои подвиги в покорении Ницее, когда он сразил своим мечом более 50 врагов за один день, возглавлял основную часть отряда. По дороге он вспоминал вместе со своим другом детства, Шарлем де Туиньи, скачущим рядом с ним, свой родной город Трою, оставшийся где-то очень далеко в прошлой жизни. Минуло уже более трех лет с момента их отъезда, и тем не менее Фердинанд ни дня не переставал думать о своей жене Изабель. У него на душе лежал тяжелый груз вины за то, что он не смог ни увидеть, ни сжать в объятиях сына, которым она была беременна в момент его отъезда. Фердинанд и Шарль вместе выехали из строя с одним честолюбивым желанием — изменить свою тяжелую жизнь. Оба происходили из незнатных родов, и поэтому не владели ни титулами, ни землями, ни замками, ни вассалами, а работали на знатных людей. Фердинанд служил во владениях графа Хуго де Шампань, а Шарль работал на церковь. Крестовый поход позволил им мечтать о том, что они не могли получить по праву кровного родства, стать господами, имеющими власть, земли, замки и слуг. Для этого они оставили далеко позади самое дорогое, что у них было в жизни. И они ощущали, что награда за самопожертвование уже близка. Что их ждало, не отправься они в крестовый поход, они знали слишком хорошо. Один так и работал бы управляющему графа всю оставшуюся жизнь».